«А жена-то, наверное, намного его моложе», — машинально подумала Саша. «Особенно выдавали возраст этого человека его глаза. Они были тускловатые, будто запыленные, и начисто лишенные всякой выразительности. То ли усталые, то ли больные, то ли просто, что называется, рыбьи». Саша первая не выдержала и опустила глаза. Она пробормотала, что денег у нее и вправду нет. «Если Денис Григорьевич согласен взять вместо денег ее картины...» «Слушайте, я макулатуру не покупаю», — бросил он, и в его дыхании еще отчетливее послышался запах лекарств. «Квартира ваша?» — Саша мотнула головой. «Что значит нет?» «Мы с мужем ее снимаем». Послушайте, если вы мне скажете, как выглядел колодец и в каком именно он месте, я сразу вам его нарисую. Но идет? Вы даже не заметите разницы. Я уже научилась работать в манере Корзухина. Договорились? Но он будто не услышал ее заманчивого предложения и продолжал гнуть свое. А, так еще и муж имеется. Ну, так вообще хорошо. Кем же он работает? Сторожем. «Поймите...» — глаза у девушки мгновенно наполнились слезами. «У нас совсем денег нет». «А прописано вы где?» — Денис все больше хмурился. «Да вы не пытайтесь на жалость бить. Деньги брали, картину испортили. Что ж теперь плакать? Платить нужно». «Значит, эта квартира не ваша». И тут прозвучал ангельский сладкий тягучий голос бабки-верки. «А в чем дело? Можно узнать? Квартира правда не их. Саша, что случилось?» Денис явно не ожидал, что в квартире находится еще кто-то. Саша заметила, что он как будто испугался. Во всяком случае вздрогнул, и его лицо быстро утратило угрожающее наглое выражение. Ей сразу стало легче, и она на миг подумала, что он ее просто пугал. Но мужчина тут же взял себя в руки и насмешливо бросил. «Мамаша, ваша?» «Соседка», — сладко представилась бабка Верка. «Сашенька, у тебя глазки хорошие. Выйди на секундочку, посмотри, какая у меня цифра на счетчике. Ничего не вижу». Последние слова были обращены к Денису. Он не посмел остановить Сашу, которая весьма охотно выскочила из комнаты. Бабка Верка прикрывала ее отступление с тыла. Выведя девушку на лестницу, она сразу потянула ее дальше и затащила в свою квартиру. Конечно, показания счетчика, как и предполагала Саша, были просто уловкой. «Это кто такой?» – прошептала соседка, делая страшные глаза и показывая пальцем на дверь. Саша быстро вытерла слезы и ответила, что это заказчик, которому она не угодила, И теперь он хочет денег. Она совсем забыла про свою неприязнь к бабке Верке. В эту минуту она была рада любой защите. Бабка Верка всполошилась. Он что же, на квартиру нацелился? Может, милицию позвать? Паспорт-то у тебя где, при себе? А зачем ты его там оставила, дурочка? Паспорт в сумке, — снова всхлипнула Саша. Никогда она не чувствовала себя такой глупой и беспомощной. «А сколько ты ему должна?» Саша только рукой махнула. «Если бы она назвала сумму, соседку бы просто хватил удар. И чем она тут поможет?» Девушка уже стала понемногу собираться с мыслями и вспомнила о своем намерении обратиться к следователю. «Кажется, наступил такой момент. Какое мне теперь дело, что обо мне подумает следователь?» Чтобы не подумал, все равно это лучше, чем платить такие деньги. А картина так радиная. Эта мысль ее подбодрила. Она глубоко вздохнула и попросила соседку быть на чеку. Я пойду поговорю с ним, сказала девушка. А вы все-таки послушайте на площадке. Если поднимется шум, что ж, тогда вызывайте милицию. Главное, ничего не подписывай. — зашептала соседка. — А если он паспорт заберет, отдавай, ничего страшного. Скажешь в милиции, что потеряла, тебе новый дадут. Она шептала еще что-то, но Саша уже отправилась на казнь. Бабка Верка проследовала за ней до самой двери ее квартиры, но дальше не пошла. Девушка чувствовала, как у нее внутри дрожит какая-то натянутая до предела струна. Еще немного, и она порвется. «Сколько же можно мучиться? Сколько можно возиться с этой проклятой картиной? Я больше не могу!» Как она не храбрилась, в комнату вошла в полуобморочном состоянии. Денис все еще рассматривал портрет жены. Он казался спокойным. Девушка вошла и первым делом бросила взгляд на свою сумку. Сумка спокойно висела на гвозде за дверью. Молния осталась задернутой и было не похоже на то, что гость там порылся. «Ну, и сколько там на счетчике?» — любезно спросил Денис. «Не знаю. Мы обсуждали, вызывать милицию сейчас или подождать?» — честно ответила Саша. «И что решили?» — равнодушно спросил он. «Решили подождать. Сперва надо кое-что прояснить». Саша решительно перешла в наступление. «Скажите». «Вы в самом деле думаете, что картина стоит десять тысяч долларов?» «В самом деле», — усмехнулся он. «А вы разве так не думаете?» «Зачем же тогда подписали договор? Кто вас заставлял?» «Никто», — согласилась девушка. «Я знаю, что картина хорошая. Я знаю, что действительно испортила ее. Я вам больше скажу. Картина была испорчена настолько, что мне пришлось заново ее переписать. Вы этого не знали?» Денис удивленно посмотрел на нее. Казалось, он не ожидал такой откровенности и пытался понять, что это случилось с художницей. Но Саша сумела выдержать его взгляд. Губы у нее дрожали, но она все-таки продолжала. «Вы мне только одно скажите. Как у вас хватает смелости предъявлять ко мне какие-то претензии?» «Смелости?» «Смелости у меня вообще нет», — засмеялся он, — «а вот договор у меня есть». «И ваша жена тоже поступила очень смело, когда подсунула мне этот договор?» «Почему это? Да картина-то ворованная!» Денис смотрел на нее как-то странно, будто ждал продолжения, и Саша выложила ему все, что знала. Она рассказала, как в результате случайности уничтожила подлинник, как напрасно пыталась узнать содержание темного пятна, как наткнулась на Катину тетку и чем все это кончилось. «Вот портрет вашей жены», — Саша указала на стену. «Даже если я предъявлю соседям Корзухиных этот портрет, они узнают вашу жену. Вы тоже узнали ее, хоть и не сразу. И даже я узнала. А я-то видела ее один раз, как и те соседи. Это она украла пейзаж». Ясно, как день?» «Ничего не ясно», — нервно перебил ее Денис. С его губ слетали мелкие брызги слюны. Он говорил быстро и лихорадочно. Саша видела, как он взволнован. «Вы что, хотите сказать, у нее не было денег купить эту жалкую мазню?» «Деньги у нее были. Да только жена Корзухина не взяла этих денег. Эта картина не продавалась». «Да с чего это?» а сама ваша жена как объяснила, что картина оказалась у нее? Денис промолчал. Он смотрел то на Сашу, то на портрет жены. Взгляд у него забегал, глаза будто очистились от пыли и заблестели. Девушка дрожала, но отступать не собиралась. Она с трудом выдавила. — Ваша жена? Она воровка при всех своих бриллиантах и соболях. «А вы знаете, что ее могут обвинить в двойном убийстве и поджоге квартиры?» Внезапно гость охнул, согнулся, будто его ударили в живот, и прижал ладонь к довольно заметному пузу. Саша смотрела на него непонимающим взглядом, а он зажмурился. Через минуту все его лицо заблестело от пота. Денис с трудом выпрямился, нашарил рукой спинку стула и оперся на него». Другой рукой он продолжал нежно поглаживать свой живот. «Что с вами?» — отрывисто и вовсе незаботливо спросила Саша. Ей казалось, что гость пытается разыграть какую-то комедию. «Ничего», — процедил он, — «воды кипяченой дайте». «Ну что смотрите? Мне таблетку надо принять». Саша двинулась было к двери, но буквально через мгновение там показалась рука соседки со стаканом воды — Видно, бабка Верка была не в силах устоять перед искушением и давно проникла в квартиру.